«Л» значит ловушка. «Я хочу вернуть своего гуся!» «Мошка, твоя нежная привязанность к этому ластоногому делает тебе честь, но я не думаю...» «Я хочу вернуть своего гуся!» «Я понимаю, что сиротство наложило на тебя отпечаток. Ты готова считать гуся членом семьи, а таким носатым дядюшкой!» «Мистер Клент, я хочу вернуть своего гуся!» «Ты же сама рассказывала, что мистер Куропат планировал э -э, подвесить меня за детородный орган!» Последние полчаса разговор шел по кругу, и Клент начинал терять терпение. «Ты мог бы заплатить ему», — сказала Мошка. «Держу пари, он не тронет тебя, если заплатишь как следует. Уверена, книжники хорошо вознаградили тебя за сведения, которые я добыла». Клент поначалу пребывал в полном восторге от сведений о нелегальной школе и учителе-радикале, и последние два дня обходился с Мошкой самым учтивым образом, чем крепко ее избаловал. Заметив, как он, вернувшись от книжников, повязывает перед зеркалом новый шейный платок, она спросила прямо. «Тебе заплатили, да? Это мои деньги. Минимум часть».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 Красота ее слишком совершенна, чтобы нарушать ее улыбкой или румянцем на щеках. А глаза черны — точно смола. Глаза мошки. А затем мошка увидела темное нутро пылкой девы. Сарацин неуверенно копошится в кучах фигурок почтенных. Его кожистые лапы скользят по их гладким лицам и крыльям. Он чуть слышно клекочет, поводя шеи по сторонам. Он ищет выход. Он устал и хочет есть.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 «Тогда ты грязный лжец и враль, и я больше ничего для тебя не сделаю». И... Клент не стал дослушивать ее и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Мошка взяла его сапоги и швырнула о стену. А потом попробовала оторвать рукава от камзола, но у нее не хватило сил, и она принялась топтать его парик, пока он не стал похож на растерзанного терьера. Когда она стояла, тяжело дыша на растоптанном парике, и ботинки ее были белыми от муки, она вдруг с отрезвляющей ясностью поняла, что ей нужно сделать. Если ей больше нечего рассчитывать на помощь Клента или книжников, у нее оставался только один человек, который мог ей помочь леди Тамаринт. Клента оставил на столе бумагу, перо и чернильницу. Мошка, недолго думая, написала письмо: Ваша дрожайшая светлость!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 Женщина опасливо взглянула на нее. Она была не молода, ее широкое открытое лицо огрубело от работы на воздухе в любую погоду. В глазах у нее застыла печаль, словно она увидела в мошке призрак умершей дочери. Конечно, цветик, сказала женщина, дрогнувшим голосом и шепотом объяснив дорогу, пошла дальше. Мошка проводила ее взглядом и попробовала разобраться, откуда такое отношение. Что-то не так с ней. С этой женщиной. Или со сквером. Если дело в последнем, скоро она сама увидит. Мошка шла, следуя указаниям женщины. Улицы становились все уже, а дома — гаже. Наконец она повернула за угол и застыла, как вкопанная. Добряк по строфе ещё не открылся взору, а мошка уже ощутила мертвенный холод. Здесь было слишком тихо для городского сквера. Такая тишина бывает только на кладбище. Но надгробие мошка не увидела. Вместо них газон усеивали тысячи птичьих перьев, воткнутых в землю. Голубиных, сорочьих, утиных, фазаньих, вороньих. Многие были поломаны и растрепаны. Мурашки пробежали у мошки по спине. Никогда ещё она не видела столько перьев, такого невообразимого, жуткого плюмажа. Ей вспомнились слова одного коробейника о столичном плюмаже, и теперь она поняла их значение.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 Открыв дверь их с клиентом комнаты, она перевела дыхание и увидела клиента. Тот сидел в кресле с выражением смутной тревоги на лице. «Что?» — спросила Мошка. Заметил ли он землю у нее на коленях? Или ему уже донесли? Нет, не может быть. Но хочется ясности. «Ну что?» — повторила Мошка. «Пожалуй, — начал клиент, подняв указательный палец.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 Она не знала, что говорить в такой момент, так что просто показала растрёпанный парик. «Это парик мистера Клента», — сказала Мошка. «Я на него наступила». Пирожок шмыгнула носом, смахнула слезы и ее лицо приняло обычное деловое выражение. «Да по нему прошелся полк-солдат!» Она поднялась и взяла парик. «У меня есть нужная щетка, сказала пирожок.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 Тогда понятно, чего ты такая тощая. Наверное, вся высохла от слез. «Да нет, просто мне нравятся свадьбы», — сказала пирожок печально. «Люблю смотреть, как парни пишут свое имя в книге, если, конечно, писать умеют. И мне нравится угощать их пирожками, нравится видеть счастливые пары. И даже когда кто-то боится или пьяный, люблю смотреть, как они одеты во все красивое. Люблю обсыпать их конфетти. Наверное, я им просто завидую». Пирожок опустила щетку. По выражению ее лица, Мошка поняла, что любое доброе слово вызовет поток слез, и про парик Клента можно будет забыть. «Да все у тебя будет!» — сказала она. «Ты же это не уродина какая! Так только в веснушках!» Мошка сама поняла, что ляпнула от души, но ничего лучше не пришло в голову. К счастью, Пирожок, с головой погрузившись в собственные мысли, пропустила слова Мошки мимо ушей. «Бесполезно!» Протянула она. Кто меня возьмет с таким прошлым? Тебе еще не рассказали? Ну, расскажут. Отец хотел жениться на маме, а потом его переклинило, и он уплыл в море. Когда вернулся, мама уже умерла, а мне было 10 лет. И он тебе ничего не дал. Ну, еще бы взял к себе. Ты же, видишь, дал мне место. Что еще сказать? Так Бокерби, твой отец? Ну да, он хороший. Когда мы вдвоем не грубит, не обижает.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 Мошка уже начищала его ботинки. Ее невозмутимый вид слегка насторожил его, но он не подал вида. Вместе они спустились к завтраку. За столом Клент держался необычно тихо. Мошка решила, что он планирует разговор с куропатом. Все, что ей нужно знать, он обязательно ей сообщит. Ее собственная голова была занята мыслями о сарацине, как приятными, так и тревожными.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 Чуть поодаль от прочих судов, словно рабея вопреки своему имени. На палубе виднелся единственный моряк. Он сидел на корточках и складывал канат, который казался совсем белым в загорелых руках. «Воистину, мошка», — сказал Клен. «Джентльмену часто приходится щадить чувства других, невзирая на собственные. Капитан Куропат, скорее всего, сейчас пребывает в подавленном настроении после всего, что в пылу момента наговорил обо мне». «Если я поднимусь на борт, мой вид может вызвать в нем «Желание подвесить вас за причиндал?» «Мошка!» Клент поежился и прикрыл глаза. Открыв их, он достал кошелек и протянул его мошке. «Возьми деньги, верни себе гуся, и покончим с этим». Мошка приближалась к пылкой деве с нелегким сердцем, утешаясь только тем, что куропата не видно на палубе. «Доброе утро, сэр!»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 Поинтересовалась Мошка, не решаясь спросить прямо, не оставил ли Куропат команде приказов насчет Клента и его племянницы. «Нет, как в обед ушел, так и нет его. Но капитан скоро будет, помяни мое слово. Никуда он не денется. А пока сидим ждем. Моряк вдруг окинул Мошку недобрым взглядом и сказал, «Мы слишком такая появилась, что капитан наш сидит где-нибудь в кандалах. Что скажешь, а? Может, твой дядя решил счёты свести?» «Нет». Мошка закусила губу, не вполне понимая, о чем ее спрашивают, но уверенная в том, что надо все отрицать. Чтобы сменить тему, она спросила, показывая пальцем вниз. «С ним там все в порядке?» «Жить будет. Лодыжку сломал. До свадьбы заживет." «Я совсем не...» — начала была Мошка, но запнулась. На самом деле она хотела спросить, как чувствует себя ее любимый гусь, а вовсе не бедняга дозырил. И тут из-под палубы донёсся скорбный голос. «Ну, чего вы ждете? Достаньте отсюда этого гада! Святые, почтенные, он ходит по мне!» Моряк приподнял край парусины и кивком пригласил мошку под навес. Три доски были вынуты, и под ними в темноте клубилась пыль. Мошка сняла чепец, распустила волосы и опустила голову в темноту. Первым, что она увидела, был сарацин — Его белое оперение светилось в темноте. При виде мошки он приветственно загоготал. Из темноты под сарацином донёсся безрадостный возглас. «Мистер Дозырил! позвала мошка, — «вы не волнуйтесь, сарацин залезает только на тех, кто ему нравится». «Не могу сказать, что у нас это взаимно», — промычал Дозырил. Мошка разглядела, что он лежит на груди идолов, неуклюже опираясь в них локтями, и в одной руке стискивает статую добрячки сиропии всепрощающей.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 «Да эта тварь уже сожрала хлеб, сыр, печенье и вяленое мясо. Все, что ребята кидали мне, пожрал этот гусь». Сарацин в развалку тихо гагача подошел к свисавшим волосам мошки и потерся о них. Она обхватила его округлое, упитанное тело и поднялась вместе с ним. Мошка надела чепец и вышла из-под навеса. При виде гуся моряк, провожавший мошку, поспешил вернуться к своему канату и чуть не споткнулся о ящике.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 Увидев мошку с гусем под мышкой, клент просиял. «Ну-ка, дай мне рассмотреть нового рекрута в нашей дружной команде», произнес он в своей театральной манере и оглядел сарацину с показным интересом, стараясь держаться подальше от клюва. «Хм, он, кажется, немного похудел, но глаза горят отвагой». «Осанка что надо, грудь колесом». «Да, мадам, я полагаю, ваш друг вполне годится в солдаты».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 Твоим несчастным ботинкам требуются новые подметки, и, боюсь, нам придется подобрать намордник и поводок для нашего пернатого соратника, чтобы он нечаянно не угнал еще одну баржу. Почему-то у Мошки сложилось ощущение, что они внезапно разбогатели, они просто сберегли часть собственных денег. А ведь совсем недавно клиент отчаянно возражал против того, чтобы отдать в ремонт ее обувь, и тем более выкупить сарацина.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 зато дал обоим поглотку джина, отчего у мошки зачесался нос, а в груди загорелся огонек. В итоге они купили намордник для щенка-гончий. Мошка изловчилась и надела его на сарацина. Как тот не пытался высвободиться, намордник сидел хорошо. Башмачника растрогала история клиента о том, как мошка стерла себе ноги в кровь, пока поднималась на холм к добряку-свояку, чтобы помолиться о своих умерших близких.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 Когда же Пирожок открыла дверь, ее чепец был опущен ниже глаз, которые наверняка покраснели от слез. У тебя осталось что-нибудь от мамы? – спросила Мошка шепотом. Что? – спросила Пирожок и приподняла чепец. Твой отец. Он ведь венчает людей под покровительством лимфа, бдящего ока. Пирожок кивнула. Я тут вспомнила. У меня в городке проводят один старинный обряд, чтобы поженить живого с мертвым.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 Сбегав к себе в комнату, мошка вернулась с сарацином и повязала ему на шею платок мистера Бокерби. «Ты стой здесь», — сказала мошка девушке. «Будешь изображать свою маму, а сарацин будет вместо отца». Мошка облизнула пересохшие от волнения губы, вдохнула поглубже и начала говорить заклинание. Она смешивала обрывки фраз из брачных церемоний, подслушанные в этом доме, и вычерные, полные неясного значения фразы из книг отца,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 Произнес герцог, появляясь в дверях. Он был одет в изумрудный халат. Подойдя к сестре, взял ее за руки. Подобно всем мужчинам рода Авурлейс, авокадо отличался импозантной внешностью. Когда он вернулся после многолетнего изгнания в Манделион и заявил права на трон, его сочли эпическим героем, который поведет народ к процветанию. Но вскоре Тамарент начала замечать в нем смутное волнение, в котором герцог не признавался даже самому себе. Его лицо иногда сводило судорогой, словно невидимый кукловод дёргал его за нервы. Со временем эта особенность стала вызывать страх у всех приближённых герцога. Он походил на старые клавикорды, которые некому починить. Короли и герцоги имеют опасную склонность лишаться разума, ибо редко у кого хватает смелости противостоять их безумию. «Присаживайся», — сказал он. «У меня чудесные новости». Тамаринт присела на диван, герцог опустился рядом. «У тебя чудесные новости», — повторила она с расстановкой, словно проверяя, не ослышалась ли. Общаясь с братом, Тамаринт ощущала себя укротительницей в клетке со львом. Пусть он уступает ей в уме, зато имеет над ней полную власть. Герцог, казалось, погрузился в мысли. Внезапно его глаза заблестели, словно волна омыла сухую гальку. Потом взор снова потух. «Я думал», — начал он, — «что никогда уже не получу от них ни строчки». По лицу герцога прошла легкая судорога, как всегда при упоминании королев-близняшек. Сам он говорил о них лишь намеками, стараясь уменьшить боль. «Но они простили меня». С этими словами герцог вынул из кармана два письма с одинаковыми печатями и положил себе на колени. Их величество! произнес он благоговейным шепотом. Это чудесно, авокадо! Ты никогда не верила, что они простят меня, Тамаринт, заметил он жестко. Конечно, верила, сказала она со всей убежденностью. Затем поднялась и осторожно зашла за спинку дивана, чтобы он не видел ее глаз. Аккуратным движением, стараясь унять дрожь в пальцах, она сняла с его головы роскошный парик, вынула гребень из своих волос и принялась заботливо расчесывать его коротко стриженные темные волосы. «Что в этих письмах?» — спросила она. «Они хотят, чтобы я нашел этот злосчастный печатный станок, порочащий их доброе имя, и я найду». Я сделаю клавиши для клавесина из костей этого печатника, и они будут играть на нем, когда прибудут, чтобы править со мной мандолеоном. Маленькие белые клавиши под их белыми пальчиками. Герцог обернулся и взглянул в испуганное лицо сестры. «Я шучу, Тамми, сказал он и улыбнулся. «Ты как будто совсем не понимаешь моих шуток». Это было действительно так. Даже Тамаринт, проживший с братом всю свою жизнь,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 а затем невинно улыбнулся. Но глаза его остались мрачны. Тамаринт опустила взгляд на письма, лежащие на коленях брата. Она с облегчением отметила, что печати на конвертах точь-в-точь точь повторяют эмблему королев-близняшек. Подделка стоила ей больших трудов. Пришлось выходить на подпольную мастерскую аж в столице, и Тамаринт молилась, чтобы эта затея не обернулась пшиком. «И как? Ты выяснил, кто твои враги, в Акада?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 Но, Тамарин, что мне делать? Заговор радикалов нужно остановить. Я чувствую их руку во всем. В побегах разбойников из тюрьмы, в подстрекательстве моего народа к мятежу. Констебли не справляются. Книжники тоже. А тетеревятник говорит, что его войска могут быть в Мандалеоне через два дня. Стоит мне только приказать. Только ключники могут помочь. «Это не так», — сказала Тамарин. Выйдя из-за дивана, она встала лицом к брату.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 Но они не могут арестовать его, потому что он под защитой. Его скрывают ключники. Да, авокадо. На лице герцога нарисовалась зловещая ухмылка, от которой у Тамаринт похолодела в груди. Она означала, что он задумал что-то коварное. Именно так он улыбался в тот далекий день, когда она позвала его сыграть в бадминтон. «Я могу доказать!» Добавила она, чувствуя, как за щекой, отмеченной шрамом, отчаянно бьется бабочка. «Отряди мне, солдат, и ты получишь доказательства завтра ночью. Тебе нужно как следует все обдумать, Вакадо. Разреши, я оставлю тебя». Томаринт вышла из комнаты. Щека совсем онемела. Одним махом она поставила на кон всё, что имела — свое влияние на брата, судьбу Манделеона, даже собственную жизнь.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 «Верим, что ты найдешь виновных, а когда найдешь, свершишь над ними правосудие». «Да», — произнес герцог. Много дней его мысли кружились на одном месте, как чаинки в чашке. Теперь они начинали успокаиваться, улягутся совсем, и по ним можно будет прочитать судьбу всего Манделеона.